Глава 15. Валери. Улыбаюсь своему отражению. Как приятно вернуться в свою жизнь, в свою квартиру, в свою ванную. Завтра же закажу рамы на зеркала, а сейчас нужно поторопиться, если хочу застать Джозефа на рабочем месте. До мистера Джексона я так и не смогла дозвониться. Это плохой знак. Путь до компании Джо занимает больше часа. Заторы на дорогах жуткие, и чем медленнее мы движемся, тем быстрее бьётся сердце. Вчера, стоя возле тех вонючих баков, я свыклась с мыслью, что больше не увижу его. Но не прошло и суток, как я еду в логово зверя. Может, поэтому он ушёл, знал, что я приду к нему сама. Приехали, развязно окликает меня водитель. Расплачиваюсь, выхожу из такси и сразу же оказываюсь в эпицентре толпы. Все торопятся по своим делам, на ходу разговаривают по телефону, толкаются, баранятся. Отвлекаю от городской суеты и оживлённых районов. Ой, как прорываюсь сквозь толпу в нужную мне сторону, сворачиваю, огибаю здание, затем ещё одно. Прохожу полквартала, снова поворачиваю и встречаюсь лицом к лицу с серой каменной глыбой. Огромный небоскрёб стоит будто собняком. Никакой суеты, никаких криков, исспешающих людей. Всё чисто, упорядочено, респектабельно. Захожу в холл, подхожу к стойке регистрации и сообщаю цель визита. Уж не знаю, пропустят ли меня. Девушка докладывает о моём прибытии по внутренней связи, получает ответ и улыбается мне дежурной выученной улыбкой. Мистер Томпсон примет вас прямо сейчас. Второй лифт слева, последний этаж. Там вас встретят. Спасибо. Смотрю на её бейдж. София. Дежурная улыбка так и не стала искренней. До этого я и не ожидала. Лифт быстро мчит наверх, а когда двери распахиваются, очередная вышколенная кукла с радостью приветствует меня в компании JT Corp. Иду за ней по коридору, поражаюсь масштабами этого места. Никогда раньше не была здесь. Чтобы руководить такой махиной, нужно иметь железные нервы и много сил, физических и моральных. Джозеф отлично справляется, хотя это не удивительно. Ему идеально подходит его жизнь. Он на своём месте. Блондинка подводит меня к кабинету и кивает на дверь. Видимо, это означает дальше сами. Благодарю её. А после того, как она удаляется, нажимаю на ручку. Дверь поддаётся легко, бесшумно. Слишком быстро. Я не готова. Чёрт, я не готова. Я не готова. Не готова. Спокойно, Валери. Помни, зачем ты здесь. Тихий смешок долетает до моих ушей, едва я переступаю порог. Джозеф сидит за столом, но я вижу лишь спинку массивного кожаного кресла. Как невежливо. "Валери, Валери", произносит он нараспев, медленно поворачиваясь. "Проходи и садись", Джо указывает на кресло по другую сторону стола. "Что привело тебя? Неужели соскучилась? Не льсти себе, Джо", посылаю ему улыбку, сажусь напротив, достаю из сумки документы. Мне нужны объяснения. И какие же? Ты читать разучилась? Я ничего не подписывала, но моя подпись стоит. Может, и мистер Джексон ничего не подписывал? Дозвониться я до него не смогла. Что ты с ним сделал, Джо? Он тоже греет косточки в Испании или всё-таки на кладбище? Я не убиваю людей. О, да, конечно. Видела я, как ты их не убиваешь. Нехорошо перебивать, Валери. На его лице появляется хищный оскал. А ты меня перебила. Я не убиваю людей просто так. Мистер Джексон не сделал ничего такого, за что его стоило бы убрать. Я просто купил его бизнес. Он с радостью принял моё предложение. Не время. Аккуратнее, Валери. Мистер Джексон никогда бы не продал своё детище. Откуда ты знаешь? Старик мечтал избавиться от надоевшего проекта и свалить на пенсию. Я дал ему такую возможность. Он с семьёй уже обосновался в Италии и открыл маленький ресторанчик. Не ради прибыли. Денег у него теперь немерено, но он же так любил. Любил, да. Но эта гонка его чуть не доконала. У Джексона проблемы со здоровьем и уже давно. Не понимаю, пребывая в полной растерянности, продолжаю держать документы в руках. Почему он мне ничего не говорил? А ты всем своим подчинённым говоришь о том, что у тебя, допустим, месячные. Это не одно и то же. Джозеф разворачивает кресло в полоборота, поджигает сигарету, затягивается, выпускает дым в потолок. Он не смотрит на меня, не говорит ничего. Просто курит, стряхивая пепел на идеально чистый пол. Чувствую себя ненужной, лишней, надоедливой мухой, которая вызывает лишь раздражение. Впервые рядом с ним я ощущаю себя вот так. Это обезоруживает, рушит возведённую стену, срывает маску безразличия и ранит. Больно, сильно, будто воткнули нож в спину и покрутили рукоятку. А что с Беккером, Нельсоном и Гипсеном? Если ты их не убил, тогда что? Не вижу смысла обсуждать это. Ещё вопросы. Его тон сухой, лишённый эмоциональной окраски напрочь. И тут до меня доходит. Я больше его не интересую, ни как личность, ни как женщина. Джо нашёл себе кого-то получше, поэтому он меня отпустил. Но зачем тогда подарил мне бизнес, чтобы держать на крючке? Или потому что чувствует вину? Разумеется, первое. Еле сдерживаю непрошенные слёзы, понимая, что ничего у нас не выйдет, потому что никаких нас нет и никогда не было. Новоображала себе ненависть, что глупая, а ещё считаю себя умной, самодостаточной женщиной. И с какой радости щиплет глаза. Я плакала всего раз в жизни. Неужели сейчас случится шоу номер 2? У тебя кто-то есть? шепчу я едва слышно. Джозеф молчит слишком долго, а потом всё тем же сухим и холодным тоном невозмутимо произносит: "Если ты спрашиваешь, страхуюсь ли я?" то ответ: "Да". Не думала, что когда-нибудь разговор о сексе разорвёт внутренности в клочья. А может, Джозеф потерял интерес гораздо раньше, поэтому он использовал меня, поэтому медлил. Поэтому ему было плевать, что они ударили меня. Беру себя в руки и спокойным, уверенным тоном произношу: "Я хочу знать кое-что". Камиль отключил камеру. "Значит, ты не мог контролировать ситуацию. Почему это не насторожило тебя? Почему ты не пришёл раньше?" Складываются ощущения, что всё так и было задумано. "Ты сказал, что они не успели сделать ничего существенного. Знаешь, я пыталась себя в этом убедить. пытался оправдать тебя твой поступок твоё промедление но правда в том что они успели они ударили меня а если бы они меня убили ответь мне Джо это важно почему ты медлил почему не пришёл раньше жду но ответа нет его безразличие раздражает настолько что я теряю самообладание и перехожу почти на крик да пошёл ты Джо психопат недоделанный кем ты возомнил себя сначала запер меня атом использовал в своих грязных целях, сделался участницей убийства, а теперь решил сделать ещё и вечной должницей. Хрен тебе, не выйдет. Не хочу больше иметь с тобой ничего общего. Ясно? И подачки твои мне не нужны, забирай. Швыряя документы на стол. Я верну свою жизнь. Твоя помощь не требуется. Обязанной тебе я быть не хочу. Ты голос срывается и заканчивая почти шёпотом. Ты жалкий ублюдок. лужец. А я идиотка, потому что поверила тебе. За меня говорят эмоции: злость, ярость, ревность, обида. Во мне бушует так много. Джозеф продолжает молчать, но атмосфера в кабинете изменилась. Я чувствую вибрации, исходящие от Джо, говорят о том, что сейчас он сам готов меня убить. Джозеф ведь способен на что угодно, а я только что катком проехалась по его мужскому эго. Но я рада, что высказала это. Быть может, я потом пожалею, но в данную минуту еле сдерживаюсь, чтобы не влепить ему пощёчину. Так ты обо мне думаешь, Валери? Джозеф разворачивается ко мне лицом, подаётся вперёд и впивается в меня колючим взглядом. Что ж, посмотрим, как ты справишься без меня. Вся сеть ресторанов останется за тобой. Сделка состоялась, откатить не получится. Хотя теперь я сомневаюсь, что тебе по зубам руководить таким проектом. Истерики в бизнесе недопустимы. Так что делай с этим, что хочешь. Можешь продать, но уже без моего участия. Положи папку в сумку. Вот новый номер Джексона. Он протягивает мне телефон. Запиши и больше не донимай меня расспросами. Пока я дрожащими пальцами вбиваю цифры в смартфон, который купила сегодня утром, Джозеф нажимает на кнопку, вызывая Томаса. Как только верный пёс заходит в кабинет, Джо отчеканивает Проводим из Дональдсон. Потом отзови, ребят. Томас округляет глаза и открывает рот, но Джозеф не даёт ему и слова сказать. Какие-то возражения? Никаких. Идёмте, мисс Дональдсон. Коридор, лифт, холл, ступени. Лицо Томаса всё смешивается в одно яркое пятно. Не могу понять своё состояние. Я никогда не испытывала ничего подобного. Хочется вернуться и задать совсем другие вопросы. А потом расцарапать ему рожу и выдрать волосы той, с которой Джо сейчас делит постель. Но благоразумнее просто забыть о нём, вычеркнуть из жизни будто его никогда в ней и не было. Он использовал меня, ему на меня плевать. Это всё, что нужно знать о Джо. Коффе вздрагиваю от прикосновения к руке. Томас смотрит на меня слегка озадаченно. Что? Кофе выпьем? Тут за углом делают отличный Ты дрожишь. Нужно согреться. Я не замёрзла. И всё же, кофе. Он тянет меня за собой. Не вижу смысла сопротивляться, поэтому покорно плетусь следом. В голове полная каша, а сумка стала буквально втрое тяжелее. Даже горячий напиток не спасает, хотя кофе здесь и правда вкусный. Уж не знаю, что у вас там произошло, но вот мой совет. Сегодня же займись вопросом безопасности. Джо сказал отозвать ребят. Значит, ваши заведения останутся без нашего покровительства уже сегодня. Но причём тут вы? Мы обеспечиваем защиту многим заведениям. Джо заключает сделки, а я в ответе за внешнюю безопасность. Крыша, охрана, называй как хочешь, суть от этого не меняется. Да, теперь поняла. Мистер Джексон занимался этим вопросом сам, так что я не была в курсе, как это работает. Я даже не знала, что именно Джо нам покровительствовал. Точнее, Томас Как тесен мир. Мне казалось, эти мафия промышляет. Ну там, не знаю, гангстеры, и они тоже. Могу свести с одним человеком. Они берут 30% за первый месяц. Придётся заплатить сразу. 30 от выручки. Да, джо берёт 25, а тебе бы вообще ему платить не пришлось, но ты решила показать характер. Снова. Потому что он козёл. Что ты вообще для него делаешь? Убиваешь по приказу? Томасу улыбается. Нет, я делаю свою работу чисто, без лишней шумихи. Сто лет никого не убивал. После армии не особо-то часто приходилось руки марать. Ты служил в армии? Да, занесло по молодости на горячую точку. Снайпером? Вот тогда кровавые реки лились почти каждый день. Многих на тот свет отправил, хотя я их даже не знал, не касался, но некоторые до сих пор в кошмарах являются. Весело. Ничего не скажешь. И 3 месяца не прошло, а моя жизнь не просто перевернулась ног на голову, она словно на американских горках катается. Вот, сижу, пью кофе со снайпером. Обычное дело. Интересно, что завтра? Обед с главой мафиозного клана? Почему нет? У меня как раз найдётся свободный часик. Ладно, Валери, хватит. Лучше задай вопрос, на который так и не получила ответ. А что стало с Беккером, Гипсеном, Нельсоном? Ты новости не смотрела? Беккер и Нельсон мертвы, Гипсон в бегах. Джозеф убил их? Нет, он хотел обличить их, вывести на чистую воду. Доказательства были косвенными, улики тоже. Следы они хорошо заметают. Не просто было связать их с этим делом, но всё же ему удалось. Джо встретился с ними, чтобы их могли взять с поличным, но кто-то его подставил. В них стреляли. Беккера и Нельсона положили на месте, Джо ранили, а Гипсону удалось сбежать. Теперь поджо копают. Думаю, он организовал всё это, чтобы избавиться от конкурентов под носом у службы безопасности и спецотдела полиции и таким образом выйти сухим из воды. Его ранили. Ага. Томас кивает и откусывает кусок от сэндвича. Только вчера из клиники вышел. Говорил я ему, чтобы не лез в всякое дерьмо. Теперь вот Интерпол за дело взялся. Не было печали. Боже, он даже не сказал мне Не про ранения, не про свои проблемы, но почему? Не хотел, чтобы я волновалась, жалела его. Или он действительно вычеркнул меня из своей жизни? Скорее всего, так и есть. Ведь это именно из-за меня у него сплошные неприятности. Значит, Гибсон на свободе? Ему сейчас не до тебя, поверь. К тому же ты под наблюдением моих парней, так что всё нормально. Но Джожа сказала отозвать их. Нет, этих нет. Он может и разозлился, но твоей жизни рисковать не станет. Я ни черта не понимаю. То он защищает меня, рискуют всем ради того, чтобы ликвидировать Гибсона, Беккера и Нельсона, то подставляет меня под удар ради того, чтобы поймать Камиля с поличным. Я, правда, ни черта не понимаю. Женщины. Томас закатывает глаза. Мы не всемогущи, Ви. Иногда что-то просто идёт не так. Вот и всё. Мы не предполагали, что Камиль и его приятели бьют женщин. Не ищи под вох там, где его нет. Джойс использовал тебя, чтобы обличить предателя. Возможно, ты не видишь всей картины, но Джо провернул это, потому что только так можно было защитить тебя. Пара синяков ничто по сравнению с перерезанным горлом. Зажило же. Ты снова красотка. Дело даже не в синяках, а в том, как Джо отреагировал, будто ничего не случилось. Я перестала его интересовать. Может, в этом дело? Чего? У него что, кто-то появился? М? Девушка? Нет у него никого. Но он же с кем-то трахается. И всё-таки его смех меня бесит. Или Томас просто задался целью вывести меня из себя. Один хрен, моё сегодняшнее состояние трудно назвать адекватным. Раздражает абсолютно всё. Я как на пороховой бочке сижу. С тех пор, как сблизилась с Джо, вряд ли я могу называться хладнокровной сукой. Так, может, вернёшься и спросишь ещё раз. Томас подмигивает мне. За одну и проблему с охраной заведений решишь. Нет уж, спасибо. Тогда держи. Он протягивает мне листок. Здесь контакты. Люди они опасные, но надёжные. Своих не обижают, а защищают. Скажи, что от меня. Ничего не тяни с этим. Позвони сразу, договорись о встрече сегодня же, иначе слетят со стервятники. Законный бизнес без поддержки долго не живёт. Я дам тебе 4 часа в Валери, не больше. Но, пока, Ви, береги себя. Томас встаёт и быстро покидает кафе. Просто блеск. Теперь начинаю понимать, почему мистер Джексон решил свалить в Италию. Так, ладно, Валера, ты сильная, ты справишься. Подумаешь, перетереть о том осём с главарём какой-то банды, и не такое проворачивали. Набираю номер, жму кнопку вызова. Отвечают достаточно быстро. Голос звучит бодро. Лишних вопросов мужчина не задаёт, всё сухо и по факту. Это хорошо. Упоминание Томаса и правда играет мне на руку, потому что мужчина называется Гектором и предлагает встретиться через час в искушении, чтобы обсудить все дела. Ну, с этим я справилась. Если меня сегодня не четвертуют, то можно сказать, день удался. Расплачиваюсь за кофе, выхожу из кафе, ловлю такси. Всю дорогу не могу перестать думать о Джо, нашей ссоре, его словах и разговоре с Томасом. Почему я вообще решила, что у Джозефа появилась женщина? Он ведь не так сказал. Возможно, у него и правда нет никого постоянного, а Секс, ну что ж, имеет полное право. Да даже на отношения имеет полное право. Я сама сбежала от него, не сказала о своих чувствах, а теперь? Ну а что теперь? Его ранили. У него серьёзные неприятности, и всё это из-за меня. Мне тоже досталось из-за плана Джо. Он использовал меня как наживку, и это вполне оправдано, ведь изначально это были исключительно мои проблемы. Камиля, он бы всё равно рано или поздно вывел на чистую воду. Джони обязан был впрыгаться за меня. К тому же, он купил мне бизнес, причём не из корыстных целей. А я не то, что спасибо не сказала. Я ещё и обвинила его во всех смертных грехах. Разумеется, он взбесился. Кому такое будет приятно? Из разрушительных мыслей меня вырывает звук пришедшего от Айлин сообщения. Она спрашивает, как проходит мой день, удалось ли поговорить с Джозефом и нужно ли ей сегодня приезжать. Быстро набираю ответ, что всё хорошо, и если она хочет, то может приехать. Однако в голове стучит совсем другая мысль. Я ехала, чтобы получить ответы, но вопросов стало лишь больше. Кажется, я облажалась. Крупно облажалась.